Глава двадцать четвертая Встреча была назначена в отделении ФБР в Талахасси В десяти минутах хода от офиса КПДС Инспектор, неулыбчивый служак по фамилии Луна В ту минуту, когда Лэйси и Гейсмар уселись за его широкий стол Заподозрил, что предстоит важный разговор Справа от него сидел специальный агент по фамилии Почеко, приветливый красавец лет 35, без обручального кольца на пальце, сразу начавший поедать Лейси взглядом. Отдельно от всех, как будто он оказался тут случайно, сидел третий агент, Хан. Спасибо, что уделили нам время, заговорила Лейси. Знаем, вы люди занятые, но разговор будет долгий. «Сколько времени вы нам отводите?» Луна покачал головой. «Сколько понадобится. Мы слушаем». «Спасибо. Вчера я спрашивал у вас по телефону про некоего вонна Дюбоза. Нас интересует, известно ли вам что-нибудь об этом человеке». По чеку взял со стола лист бумаги. «Совсем немного. За Дюбозом не числится преступление ни в штате, ни на федеральном уровне». Мафия Каракате, превратившаяся потом в береговую мафию, известна нам давно. Думаю, вы знаете её историю. Мелкая банда с тяжёлым прошлым, здесь во Флориде она ничем не отличалась. Лет 20 назад некоего Донкана поймали рядом с Уинтер-Хэвен с рулём грузовика с полным кузовом марихуаны. Управление по борьбе с наркотиками заподозрило, что он работает на организованную группу, скорее всего, на ту же береговую мафию. Но так ничего и не доказал, потому что Дункан молчал и отказывался от всякого сотрудничества. Он отбыл большой срок и вышел условно-досрочно 3 года назад. Так ни словечка и не сказал. Собственно, это всё. На человека по имени Вон Дюбос мы ровно ничего не имеем. Для нас никакой береговой мафии не существует, добавил Луна. Мы сейчас сосредоточены на известных структурах. Аль-Каида «наркоторговцах и других славных парнях». «У нас есть информатор, чьи слова мы, скрепя сердце, сочли правдивыми». «Он бывший адвокат, отбывший тюремный срок», — сказала Лэйси. «Похоже, он знает, где зарыты трупы». «В переносном смысле, конечно. Он уверен, что существует организованная банда, подчиняющаяся Дьюбозу». «Этот осведомитель вышел на нас два месяца назад». Вы говорите о Греге Майерсе? спросил Пачеко. Да, этим именем подписаны исковая жалоба, которую я передала вам вчера. Но это имя не настоящее. По утверждениям Майерса, много лет назад в Онна Дюбоза и его брата подстрелили на юге Флориды конкуренты наркоторговцев. Брат умер, он выжил. Вам об этом ничего не известно. Пачеко покачал головой. Ничего. «А откуда эти сведения у Майерса?» «Понятия не имею. Он в бегах и очень скрытный». «От кого он скрывается?» — поинтересовался Луна. «Точно не знаю, но не от вас и вообще не от органов правопорядка. Когда-то он признал свою вину, выдал много народу и теперь не чувствует себя в безопасности». «Обвинения были предъявлены ему федеральной властью?» «Да. Он отбывал срок в федеральной тюрьме». Но я бы просила вас, позже я смогу объяснить причину этой просьбы, не тратить время на поиск настоящего Грега Майерса. Мы здесь не из-за него. Вы ознакомились с исковой жалобой на судью Макдоувер. Мы проверили её и считаем заслуживающей внимания. По утверждениям Майерса, Вон Дюбос и Племетта Поколов примерно 20 лет назад заключили сделку. Они построили казино и с первого дня его работы забирают часть выручки. Это много денег, идущих в частности в карман судьи Макдовер. Судья берёт деньги, переспросил Луна. Майер спешит, что да? Чего ради они отдают ей деньги? Из какой жалобы это наш первый предъявляемый вам документ, а вот второй. Гейсмер протянув эбервцам несколько копий, а Лэси продолжил Это подробная информация под тапаколом, их землям, федеральному статусу, попыткам построить казино. В этой связи произошло минимум два убийства, по обвинению в которых некий Джуниор Мэйс был приговорён к смертной казни и до сих пор ждёт приведения приговора в исполнение в тюрьме Старка. Не откажитесь потратить несколько минут на ознакомление. ФБРвцы уже приступили к неуспешному чтению про себя. Сюжет привлёк их внимание. Они методично переворачивали страницы, причём Почеко делал это быстрее своих коллег. В комнате стояла тяжёлая тишина. Они взвешивали каждое прочитанное слово. Лэйси делала в блокноте лишённые смысла пометки, Майкл читал в своём телефоне электронную почту. Когда чтение завершилось, Лэйси сказала: Наш третий комплект документов. Подробная история строительства казино и платной дороги и связанных с ними судебных тяжб. При сообщении судьи Дюбос мог убрать со своего пути любую помеху. В 2000 году казино Treasure Key открылось. Гейсмор предъявил третий комплект. Хотеть, чтобы мы это сейчас прошли, спросил Луна. Да. Хорошо. Не желаете пока кофе? С удовольствием, спасибо. Хан вскочил и выбежал в приёмную. Появился кофе, не в бумажных стаканчиках, а в настоящих чашках. Луна и Почеку было не до него, они углубились в чтение. Почеку дочитал первым, но не стал мешать своему боссу. Он делал пометки на полях и ждал. Луна опустил свою копию и сказал: "Один вопрос." Нам следует предположить, что этот Джуниор Мейс, ожидающий казни, на самом деле не совершал двух убийств, за которые его приговорили. Откровенно говоря, мы этого не знаем, ответил Майкл. Грег Майерс считает, что Мейса подставили, и что он невиновен. Я встречалась с Мейсом в корпусе для смертников, вставила Лейси. Сам он заявляет о своей невиновности. Сомневаюсь, что он один придерживался этой версии, с усмешкой бросил Пачеко. Ответом были улыбки, но не смех. Лунв взглянул на часы, на бумаги перед Гейсмером и спросил: "Э, много у вас ещё таких комплектов?" "Не очень", успокоил его Гейсмер. "Пришло время познакомить вас с судьёй", объявило Лейси. Гейсмер привычным жестом пустил по столу бумаги. Сначала её фотографии перед одним из её кондо в Рэббитран. По чеку взглянул на фотографии и заметил. «Она явно не позирует фотографу. Кто это снял?» «Мы не знаем», — ответила Лэйси. «У Грэга Майерса есть собственный источник, и имя этого человека нам неизвестно, так как его не знает сам Майерс. Они общаются через посредника». Хан недоверчиво фыркнул. «Согласна. История запутанная проговорила Лэйси, глядя на него. Но постепенно всё встанет на свои места. Вернёмся к документам. Тут кое-какая информация о Макдовер. Не густо, потому что она не любит привлекать к себе внимание. Её партнёр по преступлению или один из партнёров, адвокат по доверительному управлению недвижимостью из Мобила по имени Филип Ли Стурбан. Её фотография вzeta из документов местной коллеги. Эти женщины давно очень близки, любят стильно путешествовать и всегда делают это вдвоём. Они тратят гораздо больше, чем зарабатывают. Здесь полные данные по их путешествиям за последние семь лет. Все три агента явно заинтригованы и активно проглядывали бумаги очередного комплекта. Единственным звуком в комнате на какое-то время стал шелест переворачиваемых страниц. Лэйси выпила весь свой кофе. Они сидели уже час, и пока её устраивал оказанный приём. Правда, они с Майклом не знали, чего ждать дальше. Они предполагали, что история, с которой пришли, представляет немалый интерес, но могли только гадать, как она будет воспринята. Однако внимание ФБР было завоёвано. Агенты, которым вечно не хватает времени, согласились не спешить. Луна поднял на неё глаза. «Дальше...» Четвёртый комплект документов самый скромный. График нашего вовлечения в это дело. Гейсмер предложил для прочтения очередные бумаги. ФБР-овцы внимательно прошли и их. Как Макдоуэлл отреагировал на предъявленный иск? спросил Пачеко. Хладнокровно сообщила Лэсси. Разумеется, всё отрицала. По-моему, она испугалась, добавил Майкл, хотя двое коллег со мной не согласны. Не уверен, что это очень важно. Наверняка она в чём-то виновата, раснаняла Эдгар Килбру, решил по чеку. Ха, удивил посетитель, сказав: "Я тоже сразу так подумал. Тёмный делец". Луна жестом заставил его умолкнуть и спросил: "Это ещё не всё?" Есть ещё одно обстоятельство, отозвалось Лейси. Не сомневаюсь, что вы знаете о гибели нашего коллеги Хьюга Хетча в автокатастрофе в индейской резервации. ФБР-овцы скорбно покивали. Эта авария произошла с моей машиной. Я её вела. Я закрываю голову платком, потому что в больнице мне её обрили. Она вся в ранах. Мне наложили кучу швов. Было сотрясение мозга, но в целом мне повезло. Я плохо помню, как всё было, но постепенно память возвращается. Мой друг и коллега погиб на месте, и его смерть была не случайной. Мы уверены, что это убийство. Переданные Гейсмером копии были приняты с ещё большим вниманием. Это были фотографии Приуса, Dodge Ram и место происшествия. Пересказы разговоров с констеблем, описания не сработавших подушки и ремня безопасности, пропавших телефонов и айпада. Заключение, что аварию, то есть убийство, кто-то подстроил, и этот кто-то Вон Дюбос со своей бандой. Их с Хьюга заманили в глубь резервации обещанием информации и устроили ловушку. Цель состояла в том, чтобы запугать их, показать, что они перегнули палку, и что Дюбос ни перед чем не остановится, защищая свою империю. По словам Майерса, сомневаться в которых у них не было оснований, представители властей никогда не совались в казино с вопросами. КПДС первой нарушила это правило, и Дюбос не замедлил с реакцией. Зная о границе юрисдикции КПДС как структуры, проводящей расследования, Он верно заключил, что сама она не может и не станет предпринимать активных действий против преступников. Испуга должно было хватить, чтобы КПДС спрятала голову в песок. «Вау!» — протянул Пачеко, кладя бумаги на стол. «Как я погляжу, у нас траусов и совсем не похоже». «Погиб наш друг», — сказала Лейси. «Мы не отступимся». При этом вмешался Майкл. Мы не располагаем возможностями и полномочиями расследовать факты коррупции, поэтому мы и обратились к вам. Луна перестал скрывать, что утомлён или разочарован. Не знаю, бросил он. Это грозит вырасти в огромное дело. В отличие от сомневающегося Луна, по чеку как будто был исполнен оптимизма. Настоящий небоскрёб, подхватила надоبрительно улыбай Слейси. Так и есть, согласилась она. Нам на такое не вскарабкаться. Расследование организованной преступности не наш хлеб. Наш мир оступившиеся судьи, наделавшие глупостей. Они совершают этические ошибки, но редко нарушают законы. Такого, как тут, мы ещё не видели. Лунат отдвинул накопившуюся у него стопку бумаг и ссипел пальцы за затылком. Согласен, вы не коп, но всё равно расследователь. Вы занимаетесь этим уже несколько недель. Представьте себя на нашем месте, мисс Штольц. Как бы вы действовали? Я бы начала с убийств в Югохеддже. Конечно, я вовлечена эмоционально, но это преступление расследовать проще, чем пытаться раскрыть тайну сотен офшорных юридических лиц и отследить деньги. Кто-то угнал пикап, возможно, за руль сел кто-то другой. Это организация, у неё есть босс, отдающий приказы. Как ни странно, к убийству можно отнестись как к подарку. Дюбос нанёс слишком сильный удар, и ему может грозить отдача. Он всю жизнь провёл в мире насилия и запугивания. Иногда эти люди заходят слишком далеко. Дюбос почувствовал угрозу, и инстинкт подсказал ему применить всю силу. Вы не сомневайтесь, что из разбитой машины забрали оба сотовых телефона и iPad, уточнил по чеку. Несколько не сомневаюсь. Им была нужна информация, но одновременно это и предупреждение. Наверное, Дюбос хотел веско намекнуть, что они рядом и всё держат под контролем. Вы Знаете, что они были рядом, тихо спросил Пачеко. Да. Я помню не всё, но точно кто-то шарил вокруг, кто-то с включённым фонарём на лбу. Один раз луч фонаря ударил мне в лицо. Я помню звуки шагов по битому стеклу. Кажется, там было двое людей, но я была в полубессознательном состоянии. Не мудрено, сказал Пачеко. Так поколы не проведут расследование аварии по всем правилам. Продолжила Лэйси. Там уже уволили констебля, и теперь его место занял сынок вождя. Напрашивается вывод, что у них рыльца в пушку, и они торопятся спустить дело на тормозах, как заурядную аварию. «Хотите сказать, вождь индейцев — сообщник Дюбоза?» — подал голос Луна. «Безусловно. Это не вождь, а царёк. Никто не смеет ему перечить, и он во всё посвящён». Невозможно поверить, что преступники доят казино, а он ни причём. Вернёмся к телефонам. Предложил по чеку. Вы уверены, что они их не взломают? Не взломают, заверил его Майкл. Это служебные телефоны собственного штата. Вдобавок к пятизначному секретному коду там использован шифр. Наши айтишники голову дают над отсечением, что взлом невозможен. Взломать можно что угодно возразил Луна. «Предположим, у них получилось. Что бы они оттуда извлекли?» «Ужасно. Лучше такое не предполагать», поморщился Майкл. «Все номера телефонов. Так они чего доброго сумели бы добраться и до Грэга Майерса». «Надо полагать, мистер Майерс пока жив-здоров?» спросил Луна. «Жив-здоров», подтвердила Лейси. «Им его не найти». Он побывал здесь в Талахассе 2 недели назад, чтобы навестить меня и исправиться моё здоровье. Все его старые телефоны лежат на дне морском. У него целый запас одноразовых дешёвок. А ваш iPad? Поинтересовался по чеку. Там нет ничего, что могло бы им помочь. Всё только личное. Лунат отодвинулся от стола вместе со стулом и поднялся, чтобы размять ноги. Хам, позвал он Хан, уставая на своём месте, покачал головой. Ему определённо не терпелось внести свой вклад в обсуждение. "Возможно, он секретное оружие", подумала Леси. "Не знаю", произнёс он. "Ну, бросаем мы на это дело человек 6 наших агентов. Какой будет результат? Денежки утекают на иностранные счета, только их и видели. Да яню казино конец, индейцы трепещут перед дюбозом и дружно молчат". Мне нравится, пробормотал Пачека. Я бы сделала не так, возразила Лейси. Лучше тихо поискать водителя пикапа. Допустим, вам повезло, вы его нашли. Перед перспективой провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме, он может заговорить, чтобы добиться досудебной сделки. Защиту свидетелей, подсказал Пачека. Это ваши игры. Уверена, вы хорошо разбираетесь в правилах. Луна снова уселся, отодвинул бумаги еще дальше и устало потер глаза. «Расскажу вам о нашей проблеме», — заговорил он. «Наш босс сидит в Джексон-Вилле. Мы готовим свои рекомендации, а он принимает решение. Часть нашей работы — определить, сколько понадобится людей и человека часов». Признаться, это всегда напрасные траты времени, потому что мишень вечно перемещается, и никогда не знаешь, во что вылится расследование. Но правила приходится соблюдать. Это вам не что-нибудь, а федеральное агентство. Значит, босс читает наши рекомендации. В данный момент у него и в мыслях нет устраивать налёт на индийское казино. Скорее всего, его не впечатлит автокатастрофа, за которой может скрываться нечто другое. Сейчас мы заточены на борьбу с террором. Мы отслеживаем спящие ячейки террористов и американских подростков, общающихся в чатах с джихадистами и с отечественными идиотами, пытающимися собирать бомбы в гаражах. Должен вам сказать, вокруг творится чёрт знает что. У нас не хватает людей. Часто возникает чувство, что мы всё больше отстаём от противника. Мы никогда не забываем что 11 сентября опоздали ровно на сутки. Вот он наш мир. Вот какое давление мы испытываем. Извините за пафосную речь. Какое-то время все молчали. Потом Майкл нарушил тишину. Мы всё понимаем, но организованная преступность никуда не девается. Луна усмехнулся. Куда ей деваться? Скажу больше. Это дело в самый раз для ФБР. «Но я не уверен, что наш босс с этим согласится». «Можно поинтересоваться. Что вы порекомендуете?» — спросила Лэйси. «Поинтересоваться можно. Другое дело, что немедленного ответа не будет. Мы тут помозгуем денёк-другой, а потом отошлём всё дело в Джексон-Вилл со своим рапортом». Его поза и мимика говорили о нежелании вмешиваться. У почэку был такой вид, будто он наоборот готов хоть сейчас, вооружившись значком, приступить к допросу свидетелей. По виду Ханна нельзя было сказать ровным счётом ничего. Лейси собрала свои бумаги в аккуратную стопку. Встреча завершилась. "Спасибо, что выслушали", произнесла она. "Спасибо за уделённое нам время. Мы продолжим расследование, ожидая вашего ответа". Пачеку вышел из комнаты вместе с ними, желая провести в их обществе как можно больше времени, даже спустился с ними в лифте. Майкл не сводил с него глаз. Сев вместе с Лэйси в машину, он заметил. «Не пройдёт и двадцати четырёх часов, как он тебе позвонит, и казино будет ни при чём». «Ты прав», — сказала Лэйси. «Ты держалась молодцом».